Глава 75 «Нет, я не увеличила дозу лекарств», — говорила Мэнли доктору калфман «Не сочла это необходимым». Она говорила по телефону из библиотеки, держа Ханну на коленях. Адам был у телефона в кухне. «Мэнли, у меня ощущение что вы относитесь ко мне и Адаму как к врагам. Нет, это неправда. Я не рассказывала вам, что няня увидела меня на вдовьей дорожке по той простой причине, что считала это ошибкой девушки. А сейчас она тоже пришла к такому заключению. Тогда кого же видела Эми? Думаю, что никого. Там на трубе полоска металла. Когда светит солнце, создается впечатление, будто кто-то двигается. А как насчет кошмаров, когда вы слышали звук поезда и как Бобби зовет вас? Вы сказали, что боялись поднять Ханну. Я не хотела, чтобы она плакала, но боялась поднимать ее, потому что вся дрожала. Мне жаль, что в тот момент я не успокоила ее, но даже... У матерей без нервных припадков дети иногда плачут. Когда она говорила, Ханна дернула ее за волосы. Мэнли наклонила голову. «Ох, Мэнли!» — испугался Адам. «Ребенок дернул меня за волосы, и я сказала «ох». «Доктор Кауфман, пожалуйста, послушайте меня внимательно. Адам готов бросить трубку и ворваться сюда?» при малейшем намеке на что угодно, вынуждена сказать вам, что вы лечите не того пациента. Она замолчала и прикусила губу. Я отключусь сейчас и дам вам возможность поговорить вдвоем. Доктор, если вы и Адам готовы положить меня в психиатрическую больницу против моей воли, вам надо подождать, пока моя мать не вернется из Ирландии, И не сможет взять на себя заботу о ребенке сейчас же я остаюсь в этом чудесном доме и буду писать свою книгу когда у меня начались нервные приступы вы говорили с нами обоими о необходимости поддержки мужа но я не чувствую чтобы адам давал ее мне а она мне нужна наступит день Когда мне не нужна будет его поддержка, но тогда я не буду нуждаться и в нем самом. Менли быстро положила трубку. Ну, Ханна, вот мы и выговорились. Было ровно 4.40. В 4.43 Адам подошел к двери. Я всегда говорил, что не хочу, чтобы ты сердилась на меня. Он помялся. Мне надо сейчас увидеть Фреда Хендина. Не хочется ехать. Я вообще жалею, что связался с делом Ковия. Но если уж быть до конца честными, то хочу напомнить, что именно ты настояла на моей помощи этому парню. «Принято», — согласилась Мэнли. «Когда я вернусь, то хотел бы пойти с тобой куда-нибудь пообедать». Покорми ее, Высочество, пока меня нет, и мы возьмем ее с собой. Мы же брали Бобби. Да. И еще одно. Ты заказала разговор с матерью. Когда она позвонит, не проси ее прерывать отпуск. Доктор Кауфман верит, что у тебя все хорошо, и я с ней согласен. Насчет няни тоже реши сама. Он ушел. Мэнли подождала, пока за ним не закрылась дверь, и сказала, «Ханна, иногда достаточно просто настоять на своем. У нас все будет хорошо». В 6.30, когда она вышла из душа, позвонила мать из Уэксфорда. «Мэнли, мне передали, чтобы я срочно позвонила». Что случилось? Мэнли притворилась веселой. «Ничего, мама. Просто захотелось узнать, как вы там. Ханна рассказывает себе байки, лежит у меня на кровати и смеется. Нет, у меня не было особой причины для звонка. Как Джек и Филлис?» Она еще говорила по телефону, когда Адам вошел в спальню. Мэнли помахала ему. «Мам, поговори с Адамом, он это любит». Она быстро объяснила мужу. «Фил теперь прослеживает линию моего отца. Она дошла уже до пятого поколения, до 1860 года. Откопала Андриана Маккарти, учителя из Тринити-колледжа». Макарти поднялись в ее глазах. Поиски продолжаются. Она передала ему трубку. «Поздоровайся со своей тещей!» Наблюдая, как Адам болтает с ее матерью, Мэнли заметила, какой он усталый. «Для него это совсем не отпуск», — подумала она. Когда он повесил трубку, она предложила. «Зачем нам ходить куда-то обедать? Рыбный базар еще не закрылся. Почему бы не сбегать и не купить что-нибудь?» «Мне именно этого и хотелось. Спасибо, Мэн!» Он вернулся с морскими гребешками, молодой кукурузой, помидорами и французской булкой. Ханна вместе с ними посмотрела на закат. Уложив ребенка в постель, они вдвоем приготовили обед. По молчаливому соглашению ни тот, ни другая не касались разговора с доктором Кауфманн. Вместо этого Адам рассказал о своих дневных встречах. «Эти официантки будут хорошими свидетелями», — сказал он. «Приятель Тины тоже. Но, Мэн, должен сказать тебе, что Скотт Кови все больше и больше проявляет себя как аморальный тип». «Но не как убийца». «Нет-нет». После обеда они немного почитали. Еще остро чувствовалось все сказанное раньше, поэтому говорили мало. В половине одиннадцатого они пошли спать, чувствуя, что еще нуждаются в отстраненности друг от друга. Мэнли очень устала и заснула почти мгновенно. «Мама! Мама!» Это был день в Истхэмптоне за две недели до смерти Бобби. Они проводили уикенд с лои Миллером, одним из партнеров Адама. Луи снимал видеокамерой. Адам был с Бобби в бассейне. Он поставил ребенка на бортик и велел «иди к маме». С радостной улыбкой Бобби подбежал к ней, расставив руки. «Мама! Мама!» Она закружила его и повернула к камере. «Скажи нам свое имя». «Лоббилд Адам Никко». Гордо произнес он, «А как тебя все зовут?» «Бобби». «Ты ходишь в садик?» «Детский садик». «Детский садик», — повторила Менли, и их смехом заканчивалась лента. «Бобби! Бобби!» Она плакала. Адам наклонился над ней. «Все хорошо, Мен!» Она открыла глаза. это просто сон. Когда Адам обнимал ее, она услышала, как захныкала Ханна. Менли рванулась навстречу этому звуку. «Я схожу за ней», — сказал Адам, быстро вставая с постели. Он вернулся с ребенком на руках. «Вот она, мама!» Менли сомкнула руки вокруг дочки. Ее окутало спокойствие, когда Ханна прижалась к ней. — Спи, родная, — тихо сказал Адам. — Я унесу ее милость через пару минут. Она засыпала, вспоминая счастливый чистый голос Бобби. — Мама! Мама! В следующем году Ханна тоже сможет так звать ее. Потом Мэнли почувствовала, как Ханну забрали у неё, А через несколько минут Адам прижал ее к себе и прошептал. — Милая, единственное, чего ты не должна делать, так это отрицать, что у тебя бывают кошмары.